Глава первая. Пророк. Пророк топил людей на большом веке, когда к нему приехали с вестью о смерти короля. Утром было хмурое, холодное, со свинцовым небом и свинцовым морем. Первые трое бесстрашно отдали своей жизнь утонувшему богу, но четвертый, веривший недостаточно сильно, начал барахтаться, когда ему не достало воздуха. Ирон, стоя по пояс в воде, Схватил голову парня за плечи и окунул головой. «Мужайся! Из моря мы вышли, в море вернемся. Открой рот и вкуси благословение Бога. Наполни водой свои легкие, чтобы умереть и вновь возродиться. Не борись, это бесполезно!» Парень либо не слышал его под водой, либо совсем потерял веру. Он бился так, что Иерону пришлось позвать на помощь. Еще четверо утопленников подошли и пособили ему удержать несчастного. Бог, утонувший за нас, возвал жрец глубоким, как море, голосом. «Возроди раба твоего Эмонда из моря, как возродился ты сам. Благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью». Парень, наконец, перестал пускать пузыри, и силы покинули его тело. Эмон всплыл лицом вниз, бледный, холодный и смирный. Лишь тогда Макроголовый заметил, что к утопленникам на усыпанном галькой берегу прибавил строя всадников. Ирон узнал старого спара Астролицева с водянистыми глазами. Его шамкающий голос был знаком в этой части Большого Вика. Старика сопровождали его сын, Эфарион и еще один юноша в темно-красном подбитом мехом плаще. Плащ заколот черной, с золот золотом пряжкой в виде боевого рога кутбразеров. Стало быть, это один из сыновей Горольда. Жена жена родила ему трех парней поздно, после целой дюжины дочек, и говорят, что их одного от другого не отличить. И Ирона, впрочем, и дела особого не было до того, кто такой этот. Грейден, Горминд или Грэн. По команде жреца-утопленники, взяв Эммонда за руки и за ноги, вынесли его на берег выше черты прилива. Эйрон шел за ними, прикрытый только набедренной повязкой и стюленьей кожи. Мокрый, весь в мурашках, он вновь ступил на сушу, на холодный песок и обкатанную морем гальку. Один из утопленников подал ему грубый домотканный хитон, выкрашенный в зеленые, синие и серые пятна цвета моря и утонувшего бога. Ирон оделся и выпростал наружу длинные черные волосы. Сталь ни разу не касалась их с тех пор, как он вышел живым из моря. Теперь они, как рваное покрывало, падали ниже пояса. В них и в косматой бороде запутались водоросли. Утопленники, став кружком над телом, читали молитвы. Норьен сводила, и разводил руки Эмонда. Раз сидел у него на груди. Когда подошел Эйрон, верующие раступились. Жрец развел пальцами холодные губы юноши и дал ему поцелуй жизни. Раз... и другой, и третий, пока море не хлынуло у него изо рта. Парень закашлялся, начал плеваться и раскрыл испуганные глаза. Вот еще один вернулся. Говорят, это знак особого расположения утонувшего бога. Все другие жрецы время от времени теряют своих прихожан. Даже Тарл, трижды тонувший, которого когда-то считали того святым, что доверяли ему короновать короля, Все, кроме Иерона, Граджоя, Макроголового. Он побывал в водяных чертогах самого Бога и вернулся на землю, чтобы рассказать о них. — Встань! — велел он ожившему, хлопнув его по голой спине. — Ты утонул и вернулся к живым. То, что мертво, умереть не может. — Но восстает! — зачистил парень, кашляя и отплевываясь. Речь давалась ему с трудом. Но так уж устроен мир. Чтобы выжить, нужно бороться. «Восстает вновь!» Эмон, пошатываясь, поднялся на ноги. «Сильнее и крепче, чем прежде!» «Теперь ты принадлежишь Богу!» — сказал ему Ирон. Другие утопленники награждали парня дружескими тычками и поцелуями, принимая его в свое братство. Он помог ему надеть пестрый домотканный хитон, другой вручил дубинку, сделанную из плавника. «Ты принадлежишь морю, и море вооружает тебя!» — продолжал жрец. Мы молимся за то, чтобы ты храбро сражался этим оружием против всех врагов нашего бога. Лишь завершив обряд, он обратил внимание на трех всадников, наблюдавших за всем этим с высоты своих седел. Вы приехали, чтобы быть утопленными, милорды? Меня уже топили мальчонкой, ответил Спар. и Стафариона тоже, в день наречения имени. Ирон фыркнул. Нет сомнения в том, что. Тафариона вскоре после рождения посвятили утонувшему богу. Младенцев при этом окунают в купель с морской водой, едва смочив им волосики. Неудивительно, что железных людей, некогда правивших повсюду, где слышался шум прибоя, теперь бьют все и каждый. Это не настоящее утопление, заявил жрец. То, что не умрет, не может надеяться на возвращение к жизни. Зачем же вы здесь, если не для того, чтобы доказать свою веру? «Сын лорда Горольда привез нам известие», — спар указал на молодого человека в красном плаще. «На вид ему было лет шестнадцать, не больше. «Которой из них ты будешь?» — спросил его Эйрон. «Я Горманд, Горман Гудбразер, позволение вашей милости. Лишь утонувший бог может оказать нам милость. Тебя топили, Горманд Гудбразер?» В день имени отец послал меня за вами. Он хочет вас видеть. Ну что ж, вот он я. Лорд Гаральд может приходить и любоваться мной, сколько ему угодно. И Эрон взял у раса кожаный мех со свежей морской водой, откупорил его и отпил глоток. — Я должен доставить вас в замок, — настаивал молодой Гормальд, не сходя с коня. Боится слезть, чтобы не замочить сапоги. «Я занят божьим делом, и он не привык, чтобы мелкие лорды им помыкали». Королю прилетела птица», — сказал тогда Спар. «Мейстерская птица, спайка», — подтвердил Горнен. «Черные крылья, черные вести. Вороны летают над солью и камнем. Если вам нужно мне что-то сказать, говорите здесь». «Эта весть предназначена только для твоих ушей, макроголовый», — ответил Спар. «При других я не хочу говорить об этом». Эти другие мои утопленники, слуги Божьи, как и я сам. У меня нет от них секретов, как и от Бога, у чьих священных вот я стою. Садники переглянулись. — Скажи ему, — сказал Спарт. Юноша в красном плаще собрался с духом и брякнул без всяких обиняков. Король умер. Всего два слова на самом море всколыхнулось, когда он их произнес. Четверо королей было в Эстеросе. Но Эрон, и не спрашивая, знал, о ком речь. Железными островами правил Бейлон Грэджой, и никто иной. Король умер. Как это возможно? И одной луны не прошло, как Эрон виделся со своим старшим братом, вернувшись после набега на каменный берег. Седые волосы Бейлона наполовину побелели, пока его не было, и сгорбился он еще сильнее, чем прежде, но при всем при том вовсе не казался больным. Жизнь Эйрона Грыджоя держалась на двух могучих столпах и два коротких слова только что подкосили один из них. Теперь у меня остался только утонувший бог. Сдел... Сделает он меня таким же сильным и неутомимым, как море. Расскажите мне, как умер мой брат. Его величество упал с моста на пайки и разбился о скалы внизу. Твердыня Гриджоев стоит на утесах, торчащих из моря. Ее строение и башни Соединяются между собой мостами, и каменными, и веревочными, с из досок. Это случилось во время шторма? спросил Эйрон. Да, сказал юноша. Штормовой бог не зверкавал в пучину, объявил жрец. Тысячу, тысяч лет между морем и небом идет война. Море породило железных людей и рыбу, которая питает их даже зимой. Штормы же порождают только горе и скорбь. Мой брат Бэлл. Вернул нам былое величие, и это разгневало штормового бога. Теперь брат пирует в водных чертогах утонувшего бога и служит ему русалке. Его труд предстоит завершить нам, оставшимся в этой сухой и унылой юдоре. Жрец снова закупорил пробкой мех с водой. «Я поговорю с твоим лордом-отцом». «Далеко ли отсюда до Хаммерхорна? Шесть лик». вы можете сесть со мной на коня. Один скачет быстрее, чем двое. Отдай мне своего коня, и да благословит тебя утонувший бог. Возьмите моего, — предложил Сафарион Спар. Нет, у него конь сильнее. Слезай, парень. Юноша, чуть-чуть поколебавшись, слез и взял коня под ушцы. Эйрон поставил босую темную ногу, стремя и сел. Он не жаловал лошадей, Твари с зеленых земель. Одно баловство от них, но необходимость вынуждала его ехать верхом. Черные крылья, черные вести. Он чувствовал, что надвигается шторм, а шторм приносит одно только зло. — Ждите меня в Паблтоне, у башни лорда Мерлина, — сказал он утопленников, поворачивая коня. Узкая тропа, тропа и дело, исчезавшая под копытами, вела через холмы леса и каменистые ущелья. Большой Вик, самый крупный из железных островов, так велик, что из некоторых господских поместий Священного моря вовсе не видно. Взять хоть Гарльда Бразера, его замок стоит в Гольцах, так далеко от царства утонувшего бога, как только возможно на островах. Люди Гарльда работают в рудниках. глубоко под землей. Кое-кто так и умирает, ни разу не увидев его соленой воды. Надо ли удивляться тому, что они и на людей-то мало похожи? В пути Эйрон думал о своих братьях. У Квеллана Граджоя, властителя железных островов, было девять сыновей. Харлан, Квентон и Донал родились от первой жены, 103; три. Бейлон, Элрон, Викторион, Уригон и Эйрон от второй. из рода Сандерли, с Солтклифа. В третий раз лорд Квеллан женился на девице с зеленых земель, которая родила ему хворого и слабоумного сына по имени Робин, о котором лучше забыть. Квентона и Донала, умерших в младенчестве, жрец тоже не помнил. Харлона вспоминал смутно. Тот Серолицей сидел в башне без окон и разговаривал шепотом, а потом и вовсе умолк, когда серая хворь превратила в камень его язык и губы. «Когда-нибудь мы попируем в чертогах утонувшего бога», — думал Эйрон. «Мы четверо и урили». Девять сыновей родилось от Квеллана Гриджоя, но только четверо из них дожили до взрослых лет. Таков этот холодный край». где мужчины рыбачат в море, копают землю и умирают, а женщины рожают в муках недолговечных детей. Эйрон – последний и самый слабый из четырех краткинов. Бейлон – самый старший и самый отважный, живший ради того, чтобы вернуть островитянам древнюю славу. В десять лет он забрался по кремниевым утесам к проклятой башне слепого лорда. Тринадцать. ворочал веслом и плясал боевой танец не хуже, чем взрослый мужчина. В пятнадцать он отплыл с Дагмером Щербатым на ступени, где пиратствовал все долгое лето. Там он впервые убил и взял себе первых двух морских жен. В семнадцать Брэллен стал капитаном собственного корабля. Настоящий старший брат, всегда смотревший на Эйрона презрительно. «Я был слаб и грешен», — думал Эйрон, — «ничего другого я не заслуживал. Лучше, когда тебя презирают Бейлон смелый, чем когда тебя любит Эйрон вороний глаз». Годы и беды ожесточили Бэйлона, но они же придали ему железную решимость, в которой никто с ним сравниться не мог. Он родился сыном лорда, а умер королем от руки ревнивого бога. Теперь его не стало, и надвигается шторм, которого еще не ведали острова. Уже давно стемнело, когда жрец увидел вдали железное укрепление Хаммерхорна, когтями вцепившиеся в восходящий месяц. Камни для постройки замка Горальда добывали из того же утеса, на котором стоял замок. Ниже его стен зияли черными Без Беззубыми ртами пещеры и входы в старые рудники. Железные ворота Хаймерхорна уже заперли на ночь. Эйрон стучал в них камнем, пока ему не открыли. Юноша, впустивший его, как две капли воды, походил на Горманда, у которого жрец забрал коня. «Ты кто?» — спросил его Эйрон. «Грэн, отец ждет вас». В зале с мрачном, гуляли сквозняки. Одна из доч дочерей Горльда подала Эйрону рок с Элем. Другая поворошила слабый огонь, дающий больше дыма, чем тепла. Сам Горольд, гудбразер, разговаривал с худощавым человеком, одетым в серое, с цепью из многих металлов на шее, мастером цитадели. — А Горманд где? — спросил Горольд при виде нового гостя. — Он вернется пешком. — Отошли своих женщин, милорд. и мейстера тоже. Эйрон не любил местеров, Их вороны — создание штормового бога, а их лекарскому искусству он перестал доверять после случая Сури. Ни один настоящий мужчина не выберет подневольную жизнь и не наденет на себя цепь служителя. Гизела, Гвин, оставьте нас!» — приказал Бразер. «Ты тоже, Грен. Мейстер Марин Мур останется здесь. Пусть он тоже уйдет, — настаивал Эйрон». «Это мой дом, мокроголовый, и не тебе в нем распоряжаться. Мейстер останется». «Он живет слишком далеко от моря», — подумал Эйрон. «Тогда уйду я», — сказал он, и пошел прочь. Тростник на полу шуршал под растрескавшимися подошвами его босых черных ног. Как видно, он зря проделал весь этот путь. Он уже почти добрался до двери, когда Мастер откашлялся и сказал. «На морском троне сидит Эйрон вороний глаз». Макроголовый охваченный внезапным холодом обернулся. Вороний глаз сейчас должен быть за Палмира отсюда. Бэллан отослал его прочь два года назад и поклялся, что тот не будет жить, если вернется. Говори, хрипло произнес жрец. Он прибыл в Лорд-Порт на другой день после кончины короля и потребовал замок и корону как старший из братьев. Бэллан договорил Горальд. Теперь он рассылает воронов, созывая капитанов и лордов со всех островов на пайк. Они должны склонить перед ним колено и присягнуть ему к своему королю. «Нет», — не задумываясь над своими словами, возразил Эрон, — «только благочестивый человек может сидеть на морском троне. Вороний глаз не поклоняется ничему, кроме своей гордыни». «Ты был недавно в пайке и виделся с королем», — заметил Гудбразер. «Говорил он тебе что-нибудь о порядке престол наследования. Да, говорил. Они вели этот разговор морской башни. Ветер был за окнами, волны блескались внизу. Бейлон в отчаянии понурил голову, услышав от Айрона рассказ о своем последнем оставшемся в живых сыне. Волки сделали его слабым, как я и боялся, сказал король. Молю Бога, чтобы его убили, и он не стоял больше на пути у Аши. На этот счет Бейлон был слеп. Он видел себя в своей буйной... упрямой дочери и верил, что она станет его наследницей. Он заблуждался, и Эйрон пытался разубедить его. «Ни одна женщина, даже такая, как Аша, не будет править железными людьми», заявил он, но Бейлон был глух к тому, чего не желал слышать. Не успел Эйрон ответить к мастер снова заговорил. «Морской трон по праву принадлежит Теону или Аше, если принц умер. Таков закон. Закон зеленых земель». — презрительно бросил Эйрон. — Что он для нас? Мы железные люди, сыны, сыны моря, избранники утонувшего бога. Ни одна женщина ни, и ни один нечестивец не могут быть нашими правителями. — Ну, а Викторион, — спросил Гороль, — он командует железным флотом. Будет ли он претендовать на трон макроголовый? — Эйрон старше, — сказал Было мейстер, но Ирон утихомирил его одним взглядом. В рыбачьих деревнях и в господских замках от взгляда Макроголового девицы падали в обморок, а дети с свизг... визгом кидались к матерям. Что ж говорить о рабе с цепью на шее? «Эрон старше, зато Викторион набожнее», — сказал жрец. «Значит, между ними будет война?» — спросил мейстер. «Железные люди не должны проливать кровь железных людей», — достойное убеждение Макроголовой. вмешался Гудбразер. Но твой брат не разделяет его. Он утопил Сейвина Ботли за слова о том, что трон по праву принадлежит Теону. Если его утопили, кровь и не пролилось, заметил Эрон. Лорд и маэстер переглянулись. Мне нужно отправить на Пайк ответ. И скоро, сказал Гудбрайзер. Дай мне совет, макроголовый. Признавать нового короля или нет? Я видел Шторм и его имя. Эурон вороний глаз, подумал Эрон, запустив пальцы в бороду. — Не отвечай пока ничего. Мне нужно помолиться. — Сколько бы вы ни молились, закон от этого не изменится, — упорствовал мастер. — Законный наследник — ты он, а следом за ним идет Аша. «Молчать!» — взревел Эйрон. Слишком долго на островах слушали блея нецепных мастеров о зеленых землях и тамошних законах. «Пора нам снова прислушаться к морю, пора прислушаться к голосу Бога». Его собственный голос в дымном зале гремел так властно, что ни горы, ни его мастер не осмелились возразить. «Утонувший Бог со мной!» — думал Эйрон. «Он указывает мне путь». Гудбразер предложил ему заночевать в замке, но жрец отказался. Он редко спал в замках, тем более так далеко от моря. Я обрету кровь подводных чертовых утонувшего Бога. Мы рождены для страданий, и они придают нам силу. Мне нужен только свежий конь, чтобы доехать до Пэблтона. Гудбраздер охотно предоставил ему коня и послал своего сына Грейдена показать жрецу кратчайшую дорогу к морю. Рассвет еще не настал, когда они выехали, но крепкие кони даже в темноте ступали уверенно. Эрон, закрыв глаза, прочел тихую молитву и вскоре начал дремать в седле. «Ури!» – промолвил он, услышав скрип ржавых зерных петель, и очнулся. «Здесь нет двери, нет Ури!» Топорик, летящий по воздуху, отсек Ури половину пальцев на руке в 14 лет, когда он плясал боевой танец. Отец со старшими братьями тогда ушел на войну. Третья жена лорда Клайлана была урожденная Пайпер из «Замка розовой девы». с большой мягкой грудью и карими глазами Лани. Вместо того, чтобы лечить Ури по-старому огнем и морской водой, она прибегла к помощи своего мастера, который клялся, что пришьет отрубленные пальцы назад. Он в самом деле пришил их и стал пользоваться Ури своими травами-допримочками. Но кисть руки омертвела, началась горячка. Пришлось мастеру отпилить напрочь всю руку, но было уже поздно. Лорд Квелленн, Так и не вернулся домой из того последнего похода. Утонувший бог по милости своей взял его к себе в море. Вместо него вернулся молодой лорд Бейлон с братьями и Уроном и Викторионом. Услышав о том, что случилось с Ури, Бейлон кухонным тесаком отрубил мастеру три пальца и велел своей мачехе пришить их. Травы с примочками помогли мейстеру не больше, чем Ури. Он умер в мучениях, а третья жена лорда Квеллона вскоре последовала за ним, родив мертвую дочь. Эйрон порадовался этому. Тот танец они плясали вместе, как подобает братьям, и топорик, искалечивший Ури, принадлежал ему. Года после смерти Ури он до сих пор вспоминался стыдом. В шестнадцать лет он полагал себя мужчиной, но на самом деле был ходячим винным бурдюком. Он пел и плясал, хотя топора больше никогда не брал в руки. Он кривлялся, насмешничал, и скоморошничал. Он играл на волынке, жонглировал, скакал верху, верхом и мог выпить больше, чем все винчи, ботли и половина Харла. Утонувший бог каждому дает какой-то талант, дал и ему. Эйрон Грэджой умел пускать струю дольше и дальше всех, что доказывал на каждом перу. Однажды он поставил свою ладью против стада коз, поспорив, что за один раз погасит эти мачак. Спор он выиграл и целый год объедался козлятиной, а ладью назвал «Золотой шторм», хотя Граджой грозился повесить его на мачте. узнав, чем братец вознамедлился украсить нос своего корабля. Золотой шторм затонул у светлого острова во время первого восстания Беллона, перерезанный пополам мощной боевой галереи ярость. Танец Баратион заманил Викториана в ловушку и расколотил весь железный флот. Но Бог пощадил Аерона и вынес его на берег. Рыбаки взяли его в плен, заковали в цепи, привели в лани спорт. И остаток войны он провел в подземелье Бобрового утеса, доказывая, что кракины способны пускать струю дольше и дальше, чем львы, вепри и куры. Тот человек теперь умер. Утонув и возродившись из моря, Эрон стал пророком утонувшего бога. Ни один смертный больше не вызывает в нем страха. И ночная тьма тоже. И воспоминания, что служат в душе костяком. крип заржавленных дверных петель. Эурон вернулся опять, но это ничего. Он теперь жрец макроголовый избранник бога. «Неужели у нас будет война?» — спросил Грейдон Гудбразер, когда солнце осветило холмы. «И брат пойдет на брата?» «Если будет на то воля утонувшего бога, не может нечистить сидеть на морском троне». Вороний глаз само собой без борьбы не уступит, и ни одна женщина, даже Аша, не сможет его победить. Женщины созданы для собственных битв на родильном ложе. От Теона, если он жив, тоже толку мало. Мальчишка только и может, что дуться и улыбаться. Винтерфелле он правда показал себя, но Вороний глаз не мальчик калека Палуба его корабля выкрашена красным, чтобы пролитая кровь не бросалась в глаза. Викторион. «Вот кто должен стать королем, иначе шторм никого не оставит в живых». Грейден оставил его, когда взошло солнце. Юноше предстояло сообщить о смерти короля своим родственникам в Расселине, Вороньем Шпиле и Мертвом озере. Эйрон поехал дальше один, поднимаясь на холмы и спускаясь в долины по каменной тропе, которая по мере приближения к морю становилась все более широкой и наезженной. В каждой деревне и в каждой усадьбе мелкого лорда он останавливался, чтобы произнести проповедь. «Из моря мы рождены, и в море вернемся», — говорил он. Его голос глубокий, как океан, гремел, как прибой. Штормовой бог в гневе своем, низверг Бейлона соскал, и теперь он пирует в чертогах утонувшего бога. «Бейлон умер», — воздевая руки, вещал Ирон. «Король умер, но он вернется. То, что мертво, умереть не может, оно лишь восстанет вновь, сильнее и крепче, чем прежде. Король восстанет!» Некоторые из тех, кто его слышал, бросали свои кирки и мотыги и шли за ним. Когда он услышал шум волн, за его конем следовал около дюжины человек, просветленных богом и возжелавших утопления. В селении Пеблтон жили несколько тысяч рыбаков, чьи хижины лепились вокруг приземистого дома башни с маленькой башенкой на каждом углу. Двадцать утопленников Эрона раскинули на сером песчаном берегу свои шалаши из плавника и тюлени в шкур. Их руки, загрубевшие от соли, от сетей и лесок, от весел, Кирок и топоров, теперь держит прочные, как железо, палицы, которыми снабдил их сам Бог из своего подводного арсенала. Укрытие для жреца поставили чуть выше черты прилива. Благополучно утопив новообращенных, он благодарно залез туда. — О мой Бог! — молился он. — Поговори со мной в рокоте волн и скажи мне, что делать. Капитаны и лорды ждут твоего слова. Кто будет у нас королем после Бейлона? — Пусть кит! — Великан Морей пропоет мне его имя. Скажи мне, подводный наш властелин, у кого есть сила сразиться со штурмом на пайке? Поездка в Файмерхорн утомила его, но жрец не находил покоя в своем шалаше, крытом черными водорослями. Тучи закрыли луну и звезды. Над морем лежала тьма, как у него на душе. Бейлон выбрал бы Ашу, плоть от плоти своей, но женщина не может править железными людьми. Здесь нужен Викторион. Девять сыновых рей было у на Грэджоя, и Викторион, самый сильный из них, настоящий бык, бесстрашный и верный долгу. Вот тот и оно. Младший брат должен повиноваться старшему, а Викторион не такой человек, чтобы пойти против обычая. Хотя Эурона он не взлюбил уже давно, после смерти той женщины. За храпом утопленников и воем ветра... Он слышал, как бьются берег волны, молод бога, зовущего его на битву. Эйрон вылез из шалаша на холод, обнаженным постоял на ветру, бледный, высокий, костистый и вошел в соленое черное море. Вода обжигала холодом, но он даже не поморщился, принимая ласку своего бога. Волна ударила его в грудь и повалила, следующая разбилась над его головой. Он чувствовал соль на губах. Бог окружал его со всех сторон. Его величавая песня звенела в ушах Айрона. Девять сыновей родились от Квеллана Гриджоя. И он сам, моим ничтожным, был из них. Слабым и боязливым, как девочка. Но тот человек утонул, и Бог дал силу вышедшему из моря. Холодное море обнимало его, пронизывало до костей слабую человеческую плоть. Кости, кости души, кости Бейлана и Ури. Правда заключена в костях, ибо плоть разлагается, а кость остается. Кости чертогов серого короля до сих пор стоят на полне ноги. Эйрон макроголовый, бледный, костистый и дрожащий, вышел на берег мудрее, чем был, когда входил в море. Он нашел ответ в своих костях, и путь открылся ему. Было так холодно, что его тело точно дымилось, когда он шел назад к шалашу, но в его сердце пылал огонь, и он... По этой веки заснул сразу, не слыша больше скрипа заржавленных петель. Когда он проснулся, стоял ясный ветвенный день. Эйрон утолил голод похлебкой из моллюсков и водорослей, состряпанной на костре. Как только он доел, к нему из башни полудюжность стражников вышел Мерлин. «Король умер», — сказал лорду макроголовый. «Да, ко мне прилетала птица, а теперь еще одна прилетела». Лысый, дородный Мерлин одевался в меха и бархат, как это заведено у лордов зеленых земель. «Один ворон вызывает меня на пайк, другой — в десять башен. У вас, Кракенов, много щупальцев. Так и норовите человека на куски разорвать. Что скажешь ты, жрец, куда я должен отправить свои ладьи?» «В десять башен, говоришь?» — нахмурился Ирон. «Кто из Кракенов вызывает тебя туда?» Десять башен были поместьем лорда... Харлов. принцесса Аша, она направила свои паруса к дому. Чтец рассылает воронов, созывая всех ее друзей к Харло. По его словам, Бейлон желал, чтобы на морском троне сидела она. Утонувший бог сам решит, кому сидеть на морском троне. Стань на колени, чтобы я мог благословить тебя. Лорд Мерлин повиновался, и Эйрон, откупорив свой мех, полил соленой водой ему на лысину. Бог, утонувший за нас, возроди раба своего Малдреда из моря, благослови его солью, благослови его камнем, благослови его сталью». Вода, стекая по толстым щекам Мерлина, намочила его бороду и мантию на лисьем меху. «То, что мертво, умереть не может, оно лишь восстает вновь, сильнее и крепче, чем прежде». Лорд встал, и Эйрон сказал ему, «Останься и послушай, чтобы передать слово Божье. другим. Макроголовый зашел на гранитный валун, о который разбивались волны, чтобы все его ученики могли видеть и слышать. «Из моря мы вышли, в море вернемся», начал он в сотый раз. Штормовой бог в гневе своем низверг Бейла натаскал, и теперь он пирует в подводных чертогах. Жрец воздел руки к небу. «Железный король умер, но он вернется, ибо то, что мертво, умереть не может, но восстанет вновь, сильнее и крепче прежнего». «Король восстанет!» — кором звались утопленники. «Он восстанет, ибо должен восстать!» «Но кто он?» — Эйрон помолчал, но ответили ему только волны. «Кто будет нашим королем?» Морские пальцы застучали одна от другого. Мокроголовые скричали утопленники. «Эйрон наш король!» — жрец покачал головой. «Если отец дает одному сыну топор, а другому невок, кого он предназначает в воины?» Топор для воина, — ответил раз, — невод для рыбака. Верно. Бог увлек меня глубоко под воду и утопил никчемного бездельника, которым я был. Вернув меня назад, он дал мне глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и голос, чтобы нести его слово людям. Он сделал меня своим пророком, дабы я учил истине тех, кто забыл ее. Я не создан для того, чтобы сидеть на морском троне, как не создан и урон вороне глаз. Я слышал Бога, и Он говорит, не будет нечистить сидеть на моем троне. Мерлин скрестировал руки на груди. Кто же тогда? Аша или Викторион? Скажи нам, жрец, утонувший Бог скажет вам кто, но не здесь. Эйрон потянул палец к жирному белому лицу Мерлина. Вопрошайте не меня и не законы людские, вопрошайте море, подними парусами лорд. Опусти весла на воду и отправляйся на Старый Вик вместе с другими капитанами и лордами. Не на Пайк, чтобы склониться перед нечестивыми, а на Харлов, чтобы строить козни вместе с женщиной. Правь к Старому Пайку, где стоят чертоги Серого Короля. Именем утонувшего Бога велю вам, покиньте ваши дома, покиньте хижины и замки и придите на холм Нагги, чтобы собрать там вечи. «Вечи — Вечи? — изумился Мерлин. Его не созывали уже. Слишком долго, гневно выкрикнул Эйрон. Но на заре времен железные люди всегда прибегали к нему, останавливая свой выбор на самом достойном. Пора нам вернуться к старому закону. Он и только он вернет нам былую славу. На вече в свое время, избрали урроса железную ногу и увенчали его короной из павника. И Сайлоса. Платконосова, их Харага Седова, и Старого Кракена. Король, избранный на этот раз, завершит дело, начатое Бейлоном, и отвоюет нашу свободу. Повторяю вам, плывите не на Пайк и не на Харло, но на Старый Вик. Ступайте к Нагге, к чертогам Серого Короля. Там, в этом священном месте, когда луна утонет и вновь возродится из моря, изберем, изберем мы себе достойного, благочестивого короля. Жрец снова воздел высоко свои котлявые руки. «Внемлите волном, внемлите голосу Бога. Он говорит нам, да не будет у вас короля, кроме избранного». Утопленники взревели и застучали палицами. «Вече! Вече!» — кричали они. «Да не будет короля, кроме избранного!» Они подняли такой шум, что вороний глаз не иначе слышал его на пайке, а злобный штормовой бог в своих облачных чертогах. И Ирон Макроголовый знал, что поступил правильно.